Глава 44. Вот такие, блин, пироги. Что ж, приятно было осознавать, что удалось заполучить сто ляками кусочек истории этого мира, но на место одних вопросов пришли другие. Семи народов, произошедших из семи же корней. Вот откуда идёт известная присказка местных про народ иного корня. Три народа я уже видывал: орки, к коим, пожалуй, следует относить и гоблинов, гномы и мехи. Что же из себя представляют остальные четыре? Говорят, что таковыми, народами нового корня, являются хазары. Хотя на самом деле это выражение часто употребляют и по отношению к ветвям одного и того же народа, или, вернее сказать, расы. как славины и северяник, к примеру. Но ещё интереснее было то, а есть ли среди семи народов люди такого обличья, которого ещё совсем недавно был я. И я ведь видел рисунки на скале в пещере под Теремом князя Велемира. Но где же тогда они нашли приют? И нашли ли люди слабее и орков и гномов и даже механиков Сумели ли они выжить в подобном мире? Но все это меркло перед арамейским наименованием этого мира. Терра секунда. Как оно вам, а? Вот и отгадка такой его похожести на мою родную землю. Интересно, а есть ли земля три, земля четыре? Сколько их всего? И кто же их столько настрогал? Эти самые сотворители сущего, и плюс к этому шли загадки поменьше. Каким образом семена попали к мехам, а их цветок оказался в могиле этого самого великого полководца? Что он даёт конкретно? Не ради же помещения в музей Рами проворачивают столь масштабные операции. Вопросы и вопросы, одни вопросы. По-хорошему, надо было бы взять да хорошенько потрясти Маркуса, но... Я чувствую, что у откровенности асессора есть свои пределы. Они обозначены просто. Он расскажет мне ровно то, что необходимо для достижения цели. Ночной лес и близкое болото наполняли ночь лягушачьим кваканьем и тихим шорохом. Изредка в далекие огляды волки, они будто бродили вокруг нас по кругу. В центре поляны у едва тлеющего кострища сидело двое часовых. Они грамотно рассредоточили внимание по обе стороны от углей, старательно вглядываясь в окружающую нас тьму. То было благодаря йомунду, который на протяжении всего похода вдалбливал колками сию науку моим воинам. Далеко не все из них были опытны, хватало и молотника. Да и просто раздолбаев кое-их жизнь так и не научила осторожности. Удивительно, как быстро мой друг сам переквалифицировался из зонных во вполне приличные младшие командиры. Ответственность творит чудеса. Разговор смехами разбудил клятые мысли о моём месте в этом мире и всё с ним связанное. В последнее время мои способности видеть магию проявлялись всё чаще. Если раньше для их проявления требовалось какое-то резкое потрясение или сверхнапряжение сил, то теперь зачастую было достаточно одного лишь напряжения силы воли. Причём опять же, если ранее я видел лишь чёрную магию Ятага, то теперь чуял потоки множества других оттенков. Какие-то из них я уже знал, Ильдана или Гоха, а принадлежности других догадывался. Так, под размышления о смысле бытия, и уснул. Нам потребовалось почти 2 дня, чтобы обойти болото с юга. Юнец Дрегович оказался практически незаменимым компонентом в нашем походе. Эти места он знал отлично, и уже вскоре над кронами деревьев выросла неровная, словно обкусанная, поросшая тёмным лесом гора. Её вершина тонула в дымном мареве из парини и, казалось, растворялась в небесах. По прямой отсюда до туманной горы было километров 20. Вот только сколько времени займут эти 20 км? Возникла и ещё одна проблема. На лошадях туда ехать не вариант, сказал Магни, который как-то сам собой стал отвечать в отряде за состояние конского состава. Молодой Русс проводил среди зубастых тварей каждую свободную минутку, чем немилосердно пользовались все остальные члены моей в атаке. А оставлять такой табун здесь по местным меркам почти 30 лошадей это было просто ходячее состояние среди мягко говоря неблагожелательного населения, означало выделить ему хорошую охрану, уменьшить так небольшой отряд. Но иного выхода я не видел. Пришлось хорошенько прочесать местность, дабы отыскать подходящий укромный лог с ключом, где я оставил трёх бойцов под командованием в изиме. лучше под ранило мастына, которые должны приглядывать за лошадьми и как можно меньше отсвечивать. Надеюсь, удача и Ильдан нас не оставят. Из-за эти несколько дней никто на нашу ухоронку не наткнётся. Едва мы пересекли границу болот, как я тут же почувствовал заметное магическое шевеление. Природные потоки сил здесь странно вибрировали. Дорожали и закручивались в спирали. Давление магического фона было столь велико, что его тут же ощутил не только я, но и остальные члены отряда. Оставленный позади лес очень быстро потонул в дымке испарений. В горле запершило, а солнце потускнело, словно его лучи с трудом пробивались сквозь толщу воды. Мрачненькое место. «Помолись Лотару, чтоб охоронил! Дурень, Лотар разве ж поможет, он на тварей бессловесных глаз ложит, а тутова Ятага треба! В землях Дрегов бродит выгор, ему и треба челом бить!» «Слыша, о чем говорят вуи, я и сам непроизвольно схватился за Гунарову божовку». Да вы мать. И если бы год назад мне кто сказал, что я буду всерьёз просить уберечь меня от всяческого дерьма горбатого уродца с волчьей головой, я бы поднял его на смех. Но это в нашем мире можно было вести философские диспуты о существовании или отсутствии божественных начал. В мире орков боги были обыденной данностью. шли хотко, но осторожно. Не сказать, чтобы болота были какими-то сверхнепроходимыми, но пару раз кто-то из воев проваливался в трясину и едва ли не по пояс. Благо, у нас были неплохие следопыты, умеющие ходить по такой местности. Поэтому оба раза отдиравались грязной одеждой и злобным матёрком. Туманная гора всё больше нависла над местностью, пока не заняла полнеба. Тут-то и стало понятно, откуда пошло ее прозвание. Ее покатые, поросшие темным лесом склоны, действительно были покрыты клочьями тумана, который, как неведомое животное, прятался меж стволов деревьев, но был слишком велик, чтобы укрыться там весь. Батька гутарил, что тумановище, урочевище олыша, проклятого бога, повздорившего с Лотаром из тех, боящегося казать нос с сих краев. Ежегодно и еженочно он ходит кругами по своим владениям, и свита у него вся сплошь из черни его проклятой, кою он украл от глаз Лотара, да передал по своему разумению, рассказывал мне дреговский паренек Ярослав, пока мы шагали вслед за вытянувшейся в цепочку компаний и мехов, замыкая отряд. «А что же твои родичи ходят сюда?» «Ходят, а чё не ходить-то? Тут охота славная, да залежи морского камня встречаются. А за сей камень можно многое выменять. Люди купца вересней ходят». «Ха! Теперь понятно, откуда на охране купца кольчуги, которые и каждому десятому вою едва ли по карману. Морской камень, он же янтарь, ценится местными неимоверно». Из-за красоту, из-за восперимчивость к магии удобно из него бажовки делать, да амулеты разные. И что ж, Олыш, хоронятся они от него. Он ведь не могёт во всех местах тумановище разом бродить. Вот и засылает вересинь в два места сразу людей. Коли в одном наткнутся на него, так и в другом добудут. Да Ха, простенькая, но рабочая схема. «А бывает, что догоняет он добытчиков». Юноша вздохнул мигом, погрустнев. «Бывает, как не бывать. Тут как повезет. Если при встрече у него в свите только кабаны-доряхи, то ни в жизнь не догонит. А вот коли быстроногие косули, то пиши пропало. Вот на прошлую-то весну братца моего и догнали». «Да уж, видимо, этот самый Олыш не больно-то любит гостей». К вечеру прошли не менее половины расстояния до горы и протопали бы больше, если бы не набрели на удивительное место. Да шо борода мне в печень, воскликнул Зигфрид, ступив мимо едва заметной звериной тропки. Пару часов назад он уже как-то попадал в едва прикрытую ряской трясину и теперь был весь перемазан коричневой, похожей на говно, грязью. И я уж думал, нам сейчас придётся опять вытаскивать ценного гнома из грязевой клаки, врачевание от было умения, коему не было цены в этом мире. И я даже удивился, что поначалу Тифтон на нём и не заикнулся. А когда узнал, то сразу же увеличил его долю в два раза. Но нет. Гном вполне себе здравствовал и удивлённо притопывал по какой-то лужице. Чёрт подери! Стоило мне увидеть, почему он там притуптывает, как я тут же остановил отряд. Под тонким слоем воды виднелась каменная плита с выгравированными рисунками, какие-то воины, чаши, кувшины. Я огляделся и вдруг по наитию быстрым шагом забрался на небольшой холм с одинокой изломанной ивой на вершине, мимо которого мы как раз шли. Мать моя женщина! По другую сторону холма, уходя в туманную дымку, раскинулись едва просматриваемые развалины. Кои где над водой торчал обломок колонны или обгрызенный край стен, по большей части они все были скрыты камышами и тряской. Но даже в таком виде было видно, какое большое это было когда-то поселение. прямые и широкие улицы, обширные подворья, большие каменные дома. Неужели в этом мире ромейы зашли так далеко на север? Насколько я помнил, в нашей истории власть римской империи не распространилась дальше Дуная. Об этом я и спросил Маркуса, на что тот уверенно поматал головой. Это не ромейское поселение. Тогда чье? То знают только боги, а намного старше самых первых стен Ромула эти развалины были стары уже тогда, когда семь народов вступили в этот мир. Я с сомнением посмотрел на Асессора, но он больше не захотел распространяться на эту тему. На вид не сказал бы, что развалины были очень уж стары, Возможно, дело тут в климате, но зимой эти болота должны хорошенько промерзать, а переходы через ноль старят что угодно. Но я уверен, что Рамее рассказал не всё, что о них знает. Почему-то мне не хотелось останавливаться близ этих развалин, пускай даже я и не чувствовал исходящей от них угрозы. Прошагав ещё с километр, мы отыскали более-менее сухой холм, И наконец разбили лаккер. Ночь распластала свои крылья над миром, погрузив его во тьму. Не зная, как так получилось, но мы так и не смогли отыскать на небосводе Луну. Звёзды вот они висят и светят довольно ярко, но где же верная спутница земли? Вои дивились у удивительном факту: в войне жевали вяленое мясо и быстро укладывались на боковую, дабы дать отдохновение уставшим за день членам. Парочка часовых застыла близне большого костерка, дыма от которого было больше, чем огня. Набрать сухого лижника было ту ещё задачей. Но долго проспать нам было не суждено. «Вождь, аса, просыпайся, глядь, кто бродит!» Я встряхнул головой, вырываясь из тени от сна, и... «Нет, ну твою же мать! Вы когда-нибудь, господа, видели живого бога? Пускай даже и с такими урезанными возможностями, как в мире орков. А вот я увидел... Вернее, вначале я почувствовал сильнейшее возмущение магических потоков и полей, Будто волны отрассёкшего гладь озера катера, они пронеслись через слои пространства, пятня волосы дыбом и заставив сердце колотиться как дизельный движок. А вот и сам бог под дурацким именем Олыш. Был он высок, но худощав, телом смахивая на гоблинов. Башка, схожа с бычьей, только без глаз, но зато с увесистыми загнутыми рогами. оказалось ещё немного, и массивная верхняя часть божьего тулова перевесит, и он куверкнётся в воду. Бок степенно брёл сквозь тину и ряску, тяжело переставляя ноги, а подлин его кружилось здесь десяток массивных, покрытых уросшими в кожу водорослями и мхом кабанов. Они зырили выпуклыми зенками и глухо ворчали, словно псы, ждущие команды риноцава к атако. От тихо бредющих фигур исходило блёклое, смазывающее контуры свечение. Сходству с призраками ещё более способствовала какая-то заторможенность этих тварей. Словно они пробирались сквозь толщу воды. Это зрелищем мигом выбило из головы остатки сна. Подъём, братия! Буквально в минуту лагерь перешёл из состояния сна в состояние боевой готовности. Урки похватали топоры и щиты и сбили недлинную шеренгу, за которой укрылись механики и молодой Дрек. Мы застыли в тревожном ожидании. На гумуса похож. Внезапно нарушил тягостную тишину Йомунд. Ага, истинно глаголишь, поддержал его кто-то из русов. А вот я не понял, о чём они. Какого мать его гумуса? Но, судя по удивлённым взглядам, должен был понять. Тише вы, они нас слышат, резко оборвал беседу Зигфрид. Рогатый бог и в самом деле застыл, заинтересованно прислушиваясь. А потом вновь продолжил свой путь, обходя нас по пологой дуге. Вытянулись тягучие минуты. Я ещё не настолько сдурел, чтобы нападать на Бога, но коль янов задумает напасть сам? Минуты тянулись и тянулись, и уже казалось, что пронесёт, когда позади вдруг раздался испуганный возглас Игнатия: "Миханикус, спаси нас!" Я резко обернулся, как раз вовремя, чтобы увидеть, как неведомо, откуда взявшийся заросшим мохом кабан вздымает на клыки Ярослава. «А-а-а!» – юноша кротко вскрикнул, а затем обезумевшая тварь вспорола ему горло, а вслед за первым кабаном из тьмы вынырнули другие. «Твою мать, как нас легко провели!» Почему никому не пришло в голову, что у ног олыша могла топтаться только часть его стаи? Всё это время ублюдок нас просто отвлекал. В строй в мгновение ока пришёл замешательство. Атака оказалась полной неожиданностью. Вот покатился по топкой земли один из немых ромеев, вот в камыши отлетел Зигфрид, вот Асмунд, тихо вскрикнув, завалился в воду с распоротым бедром. «Ах, они, суки!» В мгновение ока я наполнился жгучей яростью. Взревев, прыгнул к ближайшему кабану и со всей дури врезал позагривку топором. Товарь Паша тость из разрубленной холки толчками потекла чёрная кровь. Но это и всё. Нет, она не была мертва и от твоей неуязвима, как порубленные нами у словен посеянные воины славина, но Олуш далым иное бессмертие. Чёрт в бох остановился в 30 м от нас и спокойно наблюдал, как его свита рвёт нас на части. Руби их! Да не руби, отгоняй во имя Гвэльха нанах. На несколько мгновений мой дух дрогнул, а сердце наполнилось страхом за себя и за отряд, скорее даже за отряд. Но гном подсказал способ, которым можно было оборониться от этих тварей. Ё-моё, как же я мог забыть? Подскочив к одному из кабанов, он с размаху рубанул его по ноге, перерубив своим широким топором поджилки назад не левой конечности. Тварь захрамала, а Ёмонд последовал его примеру и проделал подобную экзекуцию с правой. Мгновение и тварь Олуша сразу же потеряла половину своей опасности. Вот только зловредный бог не собирался просто глядеть, как мы расправляемся с его свитой. Он вдруг поднял руку, и я почувствовал мощный всплеск мутной силы, и прямо из земли разбрызгивая грязь, выбрлась ещё одна кабанаподобная фигура. Ублюдок. Каким-то образом мы смогли отступить с вершины холма и не забывая оглядываться, сформировать фронт. Но что делать дальше? Ближний бой с таким могучим и маловосприимчивым экраном противником нас покоронит. И тогда, припомнив слова покойного Дреговича Ярослава, я принял непопулярное, но единственно верное решение. Валим отсюда нах, крикнул я. И мы, бросив раскиданные на вершине холма пожитки, бросились на утёк.